Глава 17 Умение быстро собираться очень мне пригодилось. Шен возился дольше, но он переплетал косу. К столовой мы подошли ровно к восьми. Я с любопытством огляделась. Тот, кто назвал столовую малой, проявил тонкое чувство юмора, или же ему было с чем сравнивать. Посередине огромного зала располагался стол на тридцать персон — Украшенные букетами роскошных тропических цветов. За арками окон с обеих сторон открывались широкие балконы с мерцающими в полумраке разноцветными фонариками. С потолка свисали люстры из множества хрустальных подвесок, казавшиеся застывшими водопадами. Радужные блики отражались в тонком стекле бокалов. Во главе стола восседали князь с княгиней. По правую руку от них сидели Майра с женой и Элоя, С другого края располагались нуара и незнакомый пожилой худощавый мужчина. Далее были оставлены два места для нас. Шен заметно напрягся и подался вперед, заслоняя меня собой от прицельных взглядов. Первое не заговаривай, зашептал он мне на ухо, но если отец обратится, обязательно ответь. Во взгляде Алвио читались недоумение, настороженность и легкая неприязнь. Князь не испытывал ко мне симпатии хотя было видно, как старательно он смиряет свои чувства ради сына. Миала смотрела более доброжелательно. Нуара поприветствовала нас улыбкой. Ее спутник вежливо поклонился. Элоя капризно оттопырила губу. Ильва же предпочла нас просто не заметить, любой с игрой света в бриллианте своего кольца. «Доброго вечера», — наконец произнес князь на Кергарском. «Присаживайтесь». Благодарю, Лоу Алвио. Наклон головы я позаимствовала у Бергана, почтительный, но короткий и чуть вбок. Майра, внимательно следивший за мной, оживился. «Лиена, Юлика, вы чудесно выглядите, и голубой вам к лицу!» «Приятно слышать, Лоу Майро». Мы сели. Слуги начали разносить блюда. Алвио постоянно поглядывал на меня, но молчал. следующую тишину нарушила Миала. «Ирши, мальчик мой, ты тоже так похорошел?» «На имперском», — властно перебил ее князь. Княгиня то ли недостаточно знала язык Киргара, то ли не захотела повторять фразу. Шен нежно улыбнулся матери и крепко сжал мою руку под столом. «Почему не пришла Лаиса?» — вдруг спросила Алоя и метнула в мою сторону сердитый взгляд. «Она плохо себя чувствует», — ответила Нуара, и тут же повернулась к Шену. «Ты подарил ей слишком дорогое колье, Ирши». Пытался утешить, но не преуспел. «От приличных девушек не откупаются подарками», — фыркнула Элоя. «Ты должен был на ней жениться, братик». Майра тихонько кашлянул. Алвио не стал деликатничать. Произнес так громогласно, что задребезжали хрустальные подвески в люстре и бокалы на столе. «Прошу всех внимательно выслушать и запомнить. Говорю один раз и повторять не намерен. Иршин выбрал себе жену». «Как бы вы ни относились к его решению, чтобы не думали об уместности его выбора, я отдал свое согласие на брак. Любой, кто причинит Юлике зло, нарушит уже мою волю. Это всем ясно?» Князь обвел присутствующих тяжелым взглядом и остановился на Нуаре. Она еле заметно одобрительно кивнула. «У меня не было сомнений, что грозное заявление — заслуга любящей бабушки». Но вслед за отцом заговорил Майро. Я хочу добавить. Традиции островов таковы, что в основе всего заложена семья. Политика, выгода, власть отступают, когда речь идет о родных людях. Надеюсь, все помнят, что Иршан наш брат, сын и внук. Обидев его будущую жену, мы сделаем больно ему. Особенно это касается тебя, Ильва, и тебя, Элоя. «А что сразу я?» — по-детски вспылила княжна и прикусила язык под строгим взглядом отца. Шен с удивлением посмотрел на брата. Майра улыбнулся, взял бокал и отсалютовал нам. За Иршина и Юлику. Халвио первый осужил бокал до дна. Остальные последовали его примеру. Все за исключением Ильвы. Она сделала вид, что пьет, и поставила нетронутый бокал обратно. Я боялась новых торжественных заявлений, но оба князя, настоящий и будущий, выполнили свою миротворческую миссию. Дальше пошли разговоры исключительно на безобидные темы. Предстоящая свадьба Элои, новейшие разработки в кораблестроении, последний благотворительный концерт. Войну, империю и послов Кергара из деликатности не обсуждали вовсе. Лишь вскользь упомянули пособия для пострадавших и средства на восстановление застройки береговой линии. Миала в самом деле почти не владела киргарским и предпочитала вежливо кивать. Зато Майера блистал безупречным произношением и дипломатическим тактом. Он умело направлял разговор, ловко избегал острых углов, непринужденно шутил, заразительно смеялся и заставил улыбаться даже Алвио. В то же время в глаза бросалось равнодушно отстранённое отношение Майра к собственной жене. Он не позволял себе грубости или пренебрежения, но обращался с ней совершенно бесстрастно, точно со случайной гостьей. При этом Ильва, напротив, старалась быть с мужем ласковой и предупредительной, не зная уж насколько искренне. Обратным примером служили Нуара и ее второй супруг. Тивен, вспомнила я имя, ухаживал за женой с пылом 17-летнего юноши. При наличии вышкаленных слуг он собственноручно наполнял ее бокал и наперебой предлагал кушанья. Бабушка Шена добродушно посмеивалась, однако я видела, с какой теплотой она смотрела на мужа. Меня практически не дергали, что несказанно радовало. Я и так путалась в столовых приборах, а если бы пришлось еще и отвечать на вопросы, разволновалась бы окончательно. Несколько раз Майра интересовался, как мне островная кухня, не тяжело ли переносится отсутствие мяса и так далее. Нуара в конце ужина заботливо спросила, «Я всегда так мало ем?» «Обычно еще меньше», — за меня ответил Шен. «Это ужасно», — забеспокоилась добрая бабушка. «Юлика, у меня есть отличный бальзам для аппетита. Я поила маленького Ирши». «Спасибо за заботу», — поблагодарила я. «Это и впрямь чудесный бальзам. Действует до сих пор». Шен, доедающий вторую порцию десерта, улыбнулся. Князь поднялся, пожелал всем хорошего вечера и вышел. За отцом упорхнула Элоя. За ними нас покинул Майра. Причем Ильва тут же бросила недоеденное пирожное и помчалась за мужем. Обстановка потеплела. «Ирши», — начала Нуара. Алвио велел подготовить для Юлики комнаты на семейном ярусе. «Я подумала, если мы займем твою детскую, ты не будешь против?» «Бабушка, делай, что хочешь. Это все равно лишь на время. А я завтра же переезжаю в свои парадные покои, поближе к Юле. Кто только придумал эти традиции полугодовой помолвки!» «Этим традициям две тысячи лет, Ирши», — откликнулась Нуара. «Правда, твой дед нарушал их сплошь и рядом». «Герао считал, что его высочайшая воля не нуждается в проверке мудростью предков», — заметил Тиван. «Полгода помолвки появились потому, что правители хотели воспитывать исключительно своих собственных детей», — негромко сказала я. «В древности беременность женщины определяли исключительно по внешнему виду». За шесть месяцев можно точно убедиться, что невеста-монарха не носит чужого ребенка. «Разве невеста князя или императора не должна быть девственна?» с любопытством спросила Нуара. «Не обязательно. Страны постоянно воевали. Победители вступали в брак с женами побежденных. Такое наглядное доказательство превосходства. Я забрал твою землю, твои богатства и твою женщину». «Хм...» Тивен погладил гладкий, несмотря на возраст подбородок. И что делали в том случае, когда завоеванная супруга оказывалась в положении? Травили плод, Нуара поежилась. А для того, чтобы результат был чистым, все полгода жених держался от невесты на расстоянии, — закончила я. «Даже не надейся», — еле слышно шепнул Шен. «Вы историк, на Юлика?» — поинтересовался Тивен. «Да, я окончила университет в Скироне». Неожиданный выбор для девушки. Почему? Меня всегда увлекало прошлое. Государства, что рождались, расцветали и умирали. Старые языки, отголоски которых слышатся в живой речи. Заброшенные города, забытые боги, утраченные легенды. все то, что исчезло навсегда, однако оставило след. Мы зовем друг друга Льен или Льена, но не помним, что когда-то на территории Кергара существовала Эльения, «Наша прородина. Льен — человек из Ильении. «Занятно», — Тивен приосанился. «Может быть, тогда в ученом мире есть какая-нибудь теория о том, почему на материке, на архипелаге и на островах, например, единая вера? Ведь, согласитесь, странно, что большие суда, пересекающие моря, появились только семь веков назад, а мы одинаково почитаем Всевышнего, да и в наших языках очень много схожего». Подобных теорий десятки. И все они сходятся на том, что когда-то материк был единым. Потом случилась катастрофа. Ученые объясняют ее извержением вулканов или падением крупного метеорита. Северная часть материка оторвалась и съехала в океан. На ее месте образовались внутреннее море и острова архипелага, а наиболее крупные куски суши отнесло еще дальше. Это и есть Сайо, Кайу, Майу и так далее. Людям в том катаклизме удалось уцелеть. От своих далеких предков они унаследовали белую кожу и светлые волосы. Отсюда и вера Всевышнего, и схожие языковые основы». Шен отложил ложку и покосился на меня. «Юлика, лучше ничего этого не рассказывай за пределами дворца», — ухмыльнулась Нуара. «Учебник истории для младшей школы начинается со слов «Острова были всегда». В учебнике мировой истории для школ в империи «Тоже написано, что островитяне находятся на несоизмеримо более низком уровне развития, нежели киргар», процитировала я по памяти. А рядом иллюстрации, на которых изображены хлебкие хижины, костяные гарпуны и старухи-ныряльщицы за жемчугом. Лишь немногие на материке знают, что вы обогнали нас в судостроении. Журналисты очень удивились, что посольство прибыло не на лодках из шкур. Нуара возмущенно всплеснула руками. «Юлика, в Империи нас считают дикарями?» «Тупыми дикарями», — Шен потер скулу, неотесанными, наглыми варварами. «Юли, думаешь, если бы нас с детства учили, что мир когда-то был единым, мы бы не воевали?» «Воевали. Чтобы прекратить войны, детей следует учить иному. Ценить любую жизнь, неважно, имперца или островитянина». «Нет, Юли», — твердо возразил Шен. «Иногда люди понимают только силу уступают, лишь напоровшись на того, кто их превосходит. Если бы не водники... Острова еще месяц назад утратили бы независимость. Мы стали бы колонией Киргара, как когда-то архипелаг. Если бы не высокомерие и замкнутость князей, о водниках знали бы в Империи. Берган просто не посмел бы напасть на острова. Тысячи молодых парней остались бы живы. За столом наступила тишина. «Обидно, что здесь нет Майра». После долгой паузы обронила Нуара. И Алвио!» — тихо откликнулся Тиван. Как жаль Юлика, что вы не благородного происхождения. Князья слушают только равных себе. Мне удалось сохранить серьезное лицо. Всем доброго вечера, Шан решительно встал. Эту ночь мы с Юли проведем у себя. Переселение на ночь глядя, неблагодарное занятие. Ирши, но твой отец велел, заикнулась Нуара. Ты же ведь меня не выдашь, правда, бабушка? медовым голосом произнес Шен. Нуара просияла и часто закивала, поднялась, раскрыла руки, обняла подошедшего внука и нежно поцеловала в щеку. Следующей подошла Миала и тоже расцеловала сына. Шен материнской ласки не стыдился. Напротив, наклонил голову, чтобы княгиня дотянулась. Хоть и невысокий, он был выше Миалы на пол головы. Обратно мы возвращались, не торопясь. Шен повел меня кружным путем и показал большую столовую. Мои претензии к тому, кто поименовал малую, рассеялись в миг. В парадном зале могли одновременно отобедать не 30, а 300 человек, и тесниться бы им не пришлось. Для княжеской семьи на возвышении был установлен отдельный стол. За ним во всю стену шла мозаика с изображением острова. Повеливаем волнами гласил девиз, выложенный из синих драгоценных камней. Шен был странно молчалив, словно прогулка требовалась ему для того, чтобы обдумать нечто важное. Всё выяснилось в спальне. Едва мы вошли, он резко развернулся и прижал меня к закрытой двери. «И когда ты собиралась мне сказать, что знаешь островной язык?» «Лучшая защита — это нападение, поэтому я смело заявила». Не раньше, чем ты признался бы мне, что по традициям островов мы третий день женаты. Или после рождения первенца, а лучше второго ребенка. У него был выбор — возмутиться или защищаться. Шен рассмеялся. Это слишком древние традиции, сейчас о них помнят одни старики. Ты не интересовался, владею ли я диалектом? Я прокололась, когда заговорила об общих языковых корнях? Историку, изучающему мертвые языки, стыдно не выучить живые. «Чёрт, Юли, мне страшно вспоминать, что я при тебе говорил. Но раз ты не злишься, значит ли это, что ты меня простила?» «А ты меня? Я же с тобой разговариваю». Шен отвел прятку с моего лба. «И я уже почти привык, что ты постоянно врешь. Мой многоликий божок с десятком фальшивых обличий. Боюсь лишь одного» что однажды узнаю нечто такое, после чего не смогу жить дальше. Истинный ужасный лик Бога». Не выдержала и поцеловала его, заставив замолчать. «Да, это было малодушно, нечестно, трусливо, только я отчаянно испугалась, что все закончится именно сейчас. Прежняя Юлика никогда бы так не поступила, но от меня прежней не осталось ничего». Шен ответил на поцелуй так, словно мы занимались любовью не пару часов назад, а не виделись неделю или больше. Он на ощупь и запер дверь, подхватил меня на руки и понес в постель. Я выиграла еще одну ночь счастья.